Примерно так пролетело еще три дюжины дней. Я не хочу сказать, что все это время мы проторчали в гостиной, обсуждая аренду собачьего дома и угуланскую поэзию эпохи правления Клакков. Для этого мы недостаточно усидчивы, но в целом именно так и проходили мои дни. В необременительных домашних хлопотах и дружеской болтовне. За это время я успел посетить как минимум сотню трактиров, нарисовать полдюжины прекрасных в своей нелепости эскизов для Малдо и компании, войти во вкус, ощутить себя без пяти минут настоящим художником, вовремя опомниться и выкинуть дурь из головы, принять вполне декоративное участие в нескольких показательных арестах, с помощью джуфина истрепать до полупрозрачности новенькую карточную колоду, научиться, наконец, стрелять из бабума и даже иногда попадать в цель, неоднократно прогуляться по темной стороне, Временно воскресить и разговорить двух мертвецов, почти случайно обнаруженных сэром Кофой в припортовых трущобах, накупаться в теплых водах Великого Крайнего моря практически до полного растворения в них, четырежды вывести на прогулку Базилио и выслушать от нее множество восторженных отчетов о прогулках и визитах, совершенных без меня. чудом спасти сэра Мелифара от покупки самого дорогого и нелепого в мире одежного шкафа эпохи династии Менки, выпить примерно полокеана камры помочь городской полиции справиться с бандой грабителей вполне удачно маскирующихся под сортирных демонов нанести непоправимый ущерб ордену семилистника всеми силами отвлекая отдел их великого магистра Свести знакомство с очень милым и прекрасно воспитанным столбом разумного пламени, явившимся в мир по призыву не в меру способного юного экспериментатора, и помочь ему найти дорогу домой. Позорно бежать с премьеры новой оперы, не высидев даже до антракта. Смотаться темным путем в тулан за свежим рыбным тортом для затасковавшего по дому три киллая. Поохотиться на сердитых разноцветных драконов, заполнивших улицы столицы по воле какого-то романтически настроенного сновидца, ловко проснувшегося, буквально за несколько минут до того, как я всерьез рассердился и решил призвать его к ответу. А на посетить вольный город Гажин под предлогом шефской помощи тамошнему тайному сыску, состоящему исключительно из призраков, и одного единственного живого человека, официально заместителя начальницы, а на самом деле просто секретаря, нанятого специально для облегчения бюрократических контактов с миром живых, заполнения официальных бумаг и составления отчетов. То есть, будем честны, практически ничего не успел. Три дюжины дней, тем не менее, все равно миновали. И наступила зима, но на удивление теплая даже для Ехо, где температуру чуть ниже нуля по Цельсию считают небывалым стихийным бедствием и долгие годы потом вспоминают, удивляясь, как нам вообще удалось остаться в живых. Но нынешняя зима показалась теплой не только неприхотливому мне. Столичные жители завели обычай демонстративно выходить из дома без головных уборов. Владельцы модных лавок спешно убрали с витрин тёплые лаохи. А некоторые садовые растения подумали-подумали, да и зацвели, не дожидаясь весны. В результате я ходил по городу, пошатываясь от избытка чувств, как пьяный, да и соображал не намного лучше. Зато искренне любил всё живое и был готов прилюдно целоваться с незнакомыми грибными фонарями, а за подобный опыт никакого ума не жалко, но ну, его совсем И как только я окончательно убедился, что не просто могу смириться с выпавшим на мою долю бездельем, но и научился им дорожить, моя судьба схватилась за голову, воскликнула «Ой, у меня же тут сэр Макс без дела засиделся» и спешно принялась исправлять положение. Хотя кто ее об этом просил? Начало нового интересного периода своей жизни я, как и положено настоящему бездельнику, проспал. Вернее, проснулся буквально на миг от того, что к моей щеке прикоснулся посторонний предмет неизвестного происхождения. Сквозь сон я принял его не то за меховую подушку, не то вовсе за плюшевого медвежонка, с которым никогда не спал в детстве, но теоретически знал, что такой компаньон положен каждому ребенку. В любом случае, предмет был тёплым, мягким и мохнатым, поэтому я прижался к нему щекой и снова провалился в сон. Но буквально несколько секунд спустя снова был разбужен, на этот раз самым ужасным звуком в мире, приглушёнными рыданиями. И, конечно, подскочил как миленький, увидел рядом уткнувшуюся в подушку меломори и сразу оценил ситуацию.